«Тревога! Люди!» Я беспокойно топтался перед входом в школу, пиная сосновые шишки. Через четверть часа заявятся Релстоны. У меня врожденное чутье времени, и на дурацкие часы смотреть не нужно. В школе Кристал часы были только у Дариана и мистера Элвуда. Правда, у Дариана они были сломаны, он их носил так для красоты, а Элвуд просто выпендривался. «Едут!» — крикнул мне сверху сумрак и тень, дежурившие на крыше в вороновом облике. «У твоей семьи машина цвета навозной мухи?» «Да, у людей это считается шиком. Металлик что-то там», — ответил я и скроил на лице приветственную улыбку. В школе включили тревогу, чтобы всех предупредить. Высокочастотный звук, не слышный людям, только животным. Ну вот, приехали двуногие. Я уже отвык от них. Они вдруг стали какими-то чужими. «Джей!» «Как здорово тебя снова видеть! Хорошо выглядишь!» Анна обняла меня, и я на секунду расслабился. Дональд озирал школу нахмурив лоб. Марлон пинал камешки на дорожке. Мелоди испуганно косилась по сторонам. «Мама! Я на что-то наступила! Что это?» Это было то, что опоссумы не всегда успевают донести до туалета. «Куки!» «Ну что ж ты!» Анна вытерла ботинок дочери салфеткой, и я приготовился вести их в школу. «У вас есть спортивная площадка?» Поинтересовался Марлон, и все четверо отправились за здание школы. Никакой площадки, разумеется, они там не нашли. Там был холм и нагромождение камней. Так выглядела задняя часть здания. «Куча камней», — констатировал Марлон, вынимая из ушей наушники. «Погляди! У них вообще нет спортивной площадки! Только две убогие корзинки для баскетбола!» «Наверняка есть еще что-нибудь», — вмешалась Анна и посмотрела на меня так, «Будто мы тут эту спортплощадку где-то прячем». «Необычная архитектура», — Дональд осматривал гранитные блоки. «Экологичная», — пояснил я. «Экологичная», — поправил Дональд. Я сделал вид, что не расслышал. Это было нетрудно, потому что опять заверещала Мелоди. «А у тебя есть своя комната?» Вообще-то Лиса Кристал велела мне привести гостей сначала в ее кабинет. Но эти четверо так меня запутали, что я успел только бросить Мелоди в ответ «Конечно, есть половина!» и повел их в жилое крыло. Им точно понравится моя большая комната с круглым окном и пестрым ковром. Пусть Мелоди и Марлон мне позавидуют. Совсем чуть-чуть. Мне хватит. В коридоре нам встретились Труди, пугливая сова, мышка Нел и Берта. Только бы Берта не превратилась прямо сейчас в Гризли. Релстоны тут же заберут меня из этой школы. Но все ученики держали себя в руках. «Здравствуйте, мистер и миссис Рэлстон, поздоровалась Нелл и тряхнула косичками. «Какая милая барышня!» — оценила Анна. «Из Нью-Йорка!» — добавил я, и опекуны впечатлились еще больше. «Ученики со всей страны!» — заметил Дональд, и я радостно закивал. «Да, вот Берта, например, с Аляски. У нее там отец держит охотничий магазин». Хорошо, что Берта меня не слышала. Ее отец вообще не знал, что он оборотень гризли. Один раз случайно превратился, у жены случился нервный срыв. И что с этим делать, он и сам не разобрался, и дочери не объяснил. Мы подошли к нашей с Брэндоном комнате. И тут я понял, что на двери-то написано совсем не «Джей». Но развернуть компанию в другую сторону я не успел. «Ну так какая твоя?» — спросил Марлон. «Вот это», — признался я, указывая на дверь с именами Брэндон и Карок. «Жаль, что твое имя еще не написано на двери. А Кто такой Карок?» — поинтересовалась Анна. Слово «я» застряло у меня в горле, как ком. «Видимо, тот, кто жил здесь до тебя», — предположил Дональд. «Ну да», — подтвердил я. Комната им, к счастью, понравилась. Мелоди чуть не вылезла в окно. Наверное, у Релстонов тоже были белки в роду. «Здесь мило. Правда, очень мило», — похвалил Дональд, осматриваясь. Отпечаток бизоньего копыта на паркете я заметил раньше, чем Дональд, и мгновенно встал на него, закрыв ногами. Теперь главное — не сходить с места, пока они не выйдут. «Джей, помоги, не могу закрыть». Анна сражалась с замком на окне. Я не двигался с места. «Там просто справишься», — ответил я изумленной Анне. Марлон стал залезать в шкафы и пялиться на чужие вещи. Я замер от страха. Что, если он увидит баул с кукурузой? Что я буду врать, что мы тут сажаем кукурузу, чтобы прокормить самих себя? «Джей, немедленно помоги нам с окном», — сердито скомандовала Анна. «Что же делать?» На помощь мне пришла сама Лиса Кристал. Она заглянула в комнату. «Ах, вот вы где! Надо было отвести гостей сначала ко мне в кабинет!» — произнесла она по-дружески, но с легким упреком. «Простите, мисс Кристал», — обрадовался я, взглядом умоляя ее увести это семейство подальше отсюда. Она поняла меня мгновенно. Поздоровавшись с Релстонами, пожала каждому руку, бросила пару дежурных фраз и объявила. «Идемте в столовую, угощу вас нашим мороженым!» Ликующая Мелоди запрыгала прочь из комнаты. Правда, не в ту сторону на первый этаж, где классные комнаты. Через секунду здание потряс ее вопль. «Мама!» «Детка, что случилось?» «Там бизон в коридоре!» «Не может быть!» «Может!» «Ах ты, господи!» «Все гораздо хуже, чем я думал». Релстоны высыпали в коридор и наткнулись на Брэндона, который действительно стоял тут же с видом полного барана. У его морды, как полагается, вились одна-две мухи. Мухи любят копытных еще больше, чем нашу столовую. «Отойдите подальше! бизон легко возбудимы!» — испугался Дональд. Анна прикрыла собой Мелоди, и все попятились. «Брэндон, что ты тут делаешь?» — мысленно задал я вопрос другу. «Сори, я шел за помощью!» — ответил он. «Теперь она тебе точно понадобится!» «Не бойтесь, Бизон ручной!» — крикнула директриса, уничтожающе взглянув на Брэндона. Ее никто не слушал. У Марлона взыграл инстинкт спасателя. «Быстро сюда!» Призвал он, распахивая дверь классной комнаты. «Здесь безопасно!» Ну, не совсем. Там в уединении делал уроки бедняга с кунцлерой. Увидев людей, он испуганно вздрогнул. «Не волнуйся, все путем!» — крикнул я ему, и мы с Лисой снова вытолкали Релстона в коридор. К счастью, Брэндон успел испариться. «Будьте добры объяснить, что делает копытное животное в вашей школе!» — налетел Дональд на директрису. «Если это у вас в порядке вещей, Джейю здесь не место!» «Нет-нет, это вышло случайно», — встрял я, но Лиса не утратила ни капли самообладания. «Дело в том», — заговорила она, — «что у нас очень живые уроки биологии. Мы иногда приводим животных к нашим ученикам. Современным детям необходим контакт с природой, не правда ли?» Дональд не знал, чем крыть. Мы увлекли ошарашенных гостей в уютную столовую, залитую через стеклянный купол вечерним солнцем. Школьники вели себя по-человечески. Дарьян растянулся на диване и читал «Кошачий детектив». Куки проверяла электронную почту. Лу опять писала на доске. На этот раз она выводила другую фразу. «Нет чуда для того, кто не умеет дивиться чуду». Волки резались в карты и чему-то смеялись. Трое играли в настольный футбол. Идиллия, да и только. Все волшебно нормально. Мы съели по-мороженому, гости понемногу расслабились. «Тебе здесь нравится, Джей?» Анна с тревогой посмотрела мне в глаза. «Странная школа, конечно, что и говорить». Еще как нравится!» — быстро ответил я. Всего за пару дней я прижился тут настолько, что уже не мог представить, что однажды уеду отсюда. Только здесь и нигде больше я научусь всему, что мне необходимо, как оборотню. Скорее бы Релстоны забыли Бизона, чтобы им и в голову не пришло забирать меня в мою старую школу. Дальше все будет в порядке». «Он уже делает успехи», — заговорила Лиса, проводя по снежно-белым волосам и улыбаясь мне. Я благодарно улыбнулся в ответ. Все шло гладко, пока Анна не настояла на том, что она оплатит мороженое и не полезла в сумку за кошельком. «Не понимаю», — озадаченно проговорила она. «Кажется, я забыла кошелек в машине». Я почуял недоброе. «Холли, где она?» Я уловил запах белки. «Неужели это ее лап дело?» «Холли, ты где?» «Верни кошелек!» — послал я мысленный сигнал. Мои глаза поймали мелькание среди комнатных растений. «Я здесь!» — прозвенел радостный голос Холли в моей голове. «Не парься, я просто хотела попробовать, смогу или нет. Я сейчас верну эту фигню на место». «Ну и друзья у меня. С такими никаких врагов не надо». Лиса заметила белку еще раньше меня. У нее же зрение. «Холли!» — услышал я беззвучное жесткое послание директрисы. «Ты немедленно вернешь, что взяла, но ни в коем случае не в зверином обличье. Отправляйся в туалет, превратись в человека и объяви, что ты нашла кошелек на полу, поняла?» План был хорош. И без сомнения сработал бы. Да поздно. Белка уже прыгала по спинке дивана. «Мама, смотри, Белка!» — опять заверещала Мелоди. «Белка, конечно, не Бизон. Ой, наверное, запрыгнула в открытое окно», — вмешался я. «Весьма правдоподобно. Только как объяснить, почему у нее в лапах кошелек? «Кажется, эта хвостатая тебя обворовала», — растерялся Дональд. «Куда бы спрятаться, чтобы больше ничего не видеть и не слышать?» «Нет, папа!» — в восторге запищала Мелоди. «Она принесла кошелек назад! Она дрессированная?» «Да, это я её научил», — мгновенно отреагировал Дариан, отложив в сторону книгу. «О, «Спасибо ему!» Это моя белка, мой домашний зверек. Ко мне, Холли. Покажи, моя сладкая, что-то нашла. Холли от злости нервно подпрыгивала на диване. Сладкая? Ты обнаглел? Такси ты, блошиная! Дриана хмыльнулся, а директриса скомандовала: "Делай, что он говорит, бегом!" Холли протянула Дриану кошелек, вскарабкалась к нему на голову и принялась драть его за волосы. Какая ошибка! Через секунду она уже возмущенно брыкалась у него в руках. У Дриана великолепная реакция. Свободной рукой он передал Анне кошелек. «Вот, пожалуйста!» О, «Спасибо!» Анна взяла свою вещь и отогнала назойливую муху. «Теперь нам пора, правда?» Она обвела взглядом семью. «Мы уже уезжаем?» Расстроилась Мелоди. «Давай еще останемся!» Но Дональд и Марлон с облегчением кивнули и заторопились к выходу. Когда они уехали, я прислонился к стене у входа в школу и отдышался. Мы справились. Но почему-то на душе у меня было грустно. Меня одолевали мрачные, липкие мысли о моих родителях-пумах и о сестре. Вот бы провести по этой школе мою родную семью. Найти бы маму там, в горах. Я бы рассказал им, что меня приняли в Кристалл, и теперь все будет хорошо. Теперь я научусь жить и человеком, и зверем. Брендон хлопнул меня по плечу, Холли пнула в бок. Оба в самом солнечном настроении. «Эй, все прошло отлично! Ты же остаешься в школе?» «Кажется, остаюсь» подтвердил я и тут же повеселел. Хотя день еще не кончился. В полночь мне предстояла дуэль с волками.